Всегда была в некотором роде духовным искателем, и искала она по сей день. Десять лет назад она уговорила Сьюке ходить в женскую группу изучения Библии, и Юки пережила недолгую стадию заново Ходила счастливая, а Ленор была в ужасе.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 выставили на показ, что поддать в хорошие руки. А отвечавшие за нее люди всучили ее какой-то сумасшедший. Они что ли не проверяют человека, прежде чем взять да и вручить ему младенца? Зная они о брате и сестре Ленор, точно подыскали бы кого-то другого. Сьюки всерьез вознамерилась позвонить тем людям в Техас и сказать, что надо быть повнимательней. Но сильнее прочего... Ее удручало осознание, что всей ее жизнью, каждым движением Ленор управляла, приговаривая «О, Сьюки, Симонзы так не делают, да Симонзы эдак не делают». Она понятия не имела, как делают или не делают Юрда Бралински. «Каждому человеку, — понимала Сьюки, — положена мать».